Глава четвертая. Что посол рассказал о Чингисхане? Не надо говорить плохо ни про кого в его отсутствии, ибо земля может передать ему все это. Восточная поговорка. Викиль предложил монгольскому послу следовать за ним и провел его кривыми и запутанными переходами дворца в круглую комнату с высоким куполом. Около стен стояли черные сундуки, окованные железом. В узких нишах на полочках лежали запаленные бумажные свитки. «Шахская библиотека», — решил Махмуд Ялович и несколько успокоился. Он ожидал попасть в сырой подвал на допрос с пытками. На ковре сидел сухой, согнувшийся старик с белоснежной бородой и красными, слезящимися глазами. А Рядом с ним склонился над пачкой бумаг молодой писарь с миловидным, нежным лицом, похожий на девушку. Векель, сославшись на срочные обязанности, удалился. Посол, высокий, дородный, в искусно закрученном тюрбане и красном шелковом халате, оставив при входе зеленые туфли, степенно подошел к старику, поднявшемуся со словами привета. После его приглашения посол опустился на колени. Оба прошептали молитву, провели ладонями по бороде и обменялись вопросами здоровья. Посол заговорил. «Великий пудишах приказал мне рассказать тебе все, что я знаю о татарском латыке. При нем я обычно нахожусь переводчиком, а сейчас исполняю обязанности посла. Я тебя с усерднейшим вниманием слушаю, наш почтенный и редкий гость. Мне мой великий падишах приказал... То же самое — узнать от тебя полезные для нашей Родины сведения и вписать все услышанное в дворцовую тайную книгу летописей. Махмуд Ялвич опустил глаза и оставался некоторое время безмолвным. «Все, что я скажу, — думал он, — через несколько дней будет известно всем дворцовым сплетникам, как избегнуть опасностей со стороны шаха» который разгневается, если я не скажу ничего важного, и со стороны великого кагана-татар, который узнает об этой ночной беседе. Лазутчики Чингисхана уже проникли всюду. Посол, сделав грустное, озабоченное лицо, начал перебирать перламутровые четки, намотанные на левую руку. «Я расскажу про многие вещи, от которых отрекается разум, — сказал он. Так далеки они от всего привычного. Часто я сам не верю истине этих рассказов. Но если я скажу, что все они ложь, то все же ты захочешь узнать, что это за ложь. Поэтому я буду говорить то, что я слышал. Все люди ошибаются. Если кто-нибудь станет утверждать, что он достиг непогрешимости, то с ним нечего и разговаривать. Махмуд Ялович остановился и, подняв брови, судил с удивлением, как быстро записывал его слова молодой писарь. Тростниковое перо легко бегало по листу бумаги и слово за словом ложилось ровной строкой, начертанная красивой арабской вязью. Зачем этот юноша записывает все? Ведь я еще ничего не начал говорить о татарах. Это не юноша. — ответил летописец Мерзаюсов. Это девушка Бент Занкиджа. Я стал слепнуть, и ее рука у меня дрожит. Но мне стала помогать внучка. Она так легко и красиво пишет. Точно лучший арабский каллиграф. Но я не уверен, что эта девушка надолго останется моей помощницей. Она уже сочиняет песни про радость черных глаз и про родинку на щеке. Поэтому я боюсь, что она скоро покинет меня. Тогда мне придется сложить руки на груди и лечь лицом к священному камню». «Я не оставлю тебя, дедушка», — сказала она, не поднимая глаз и продолжая писать. Старик снова обратился к послу.